Хвала Кривобокому дому. Я могла бы сейчас сесть рядом с вами и пройтись по каждой из своих книг, страница за страницей, рассказывая, что с ними не так и что у меня не вышло. Мы с вами умерли бы со скуки, но я могла бы. Я могла бы показать все, что я решила не исправлять, не менять, не улучшать и не шлифовать. Я показала бы, в каких местах сокращала текст, потому что не знала, как иначе решить проблему со сложным поворотом сюжета. Честно перечислила бы персонажей, которых убила, потому что не знала, что с ними дальше делать. Я обратила бы ваше внимание на логические несоответствия и небрежность при сборе материала. Вы увидели бы, на чем держатся эти сметанные на живую нитку проекты. Чтобы попусту не тратить время, позвольте я приведу только один показательный пример. В одном из последних моих романов Происхождение всех вещей есть персонаж, к сожалению, непроработанный. Она ⁇ это женщина до смешного недостоверна. В книгу она введена почти исключительно ради сюжетного поворота. В душе я чувствовала, уже когда писала, что она получается у меня скверно, но у меня не получалось ее оживить хотя и надо было бы. Я рассчитывала, что это как-то рассосется. Иногда такие штуки сходят с рук. У меня была надежда, что никто не заметит. Но вот я отдала книгу еще в рукописи первым читателям, и все в один голос указали на проблемы с этим персонажем. Я решила было поправить дело, но пришлось бы возвращаться чуть ли не к началу, и все ради того, чтобы переписать один персонаж. Ну нет, слишком много усилий. Во-первых, пришлось бы ради нее дополнительно вставить 50, а то и 70 страниц, а в рукописи и так уже было больше 700 страниц. Так нельзя. Надо иметь жалость к читателю и в какой-то момент решительно ставить точку. Во-вторых, я чувствовала, что слишком рискую. Чтобы решить проблему с этим персонажем, надо было бы вернуться к первым главам и начать плести сюжет заново. Я боялась, что, начав радикальную переделку, могу вообще загубить книгу, уже почти законченную, и, главное, довольно неплохую. Представьте, что плотник развалил бы по бревнышку построенный дом и начал заново, потому что заметил под конец работы, что при закладке фундамента ошибся на несколько дюймов. Конечно, со второй попытки фундамент получился бы ровнее, но очарование первоначальной постройки могло быть утрачено безвозвратно, а многомесячный труд пошел бы на смарку. Я решила этого не делать. Понимаете, я без устали работала над этой книгой четыре года. Я вложила в нее невероятно много сил, любви и веры, и мне она уже нравилась такая, какая есть. Да, не лишена кривобокости, но стены вышли крепкими, крыша не протекала, из окон не дула, да и вообще не знаю, как вы, а я не против жить в кривом доме. Я росла в кривобоком доме, не так уж они и плохи. Я чувствовала, что мой роман — это интересный и завершенный продукт. И несколько неровные углы даже придавали ему очарование, и я решилась. И знаете, что случилось потом, когда я отпустила свою заведомо несовершенную книгу в плавание? Ничего особенного. Земля не сошла со своей оси. Реки не потекли вспять. «Птицы не падали замертво с небес». Было несколько хороших рецензий, несколько плохих, несколько нейтральных. Кому-то роман понравился, кому-то нет. Слесарь, которого я вызвала починить кухонную мойку, заметил на столе книгу и сказал, «Скажу вам одно, леди, эта книжка продаваться не будет, с таким-то названием». Кое-кто говорил, что роман надо бы подсократить. Другие заявляли, что его необходимо сделать длиннее, Некоторым читателям хотелось, чтобы в истории было больше про собак и меньше про мастурбацию. Лишь отдельные критики указали на то, что один персонаж недостаточно проработан, но никого, кажется, это сильно не смутило. Вывод. Масса народу высказалась по поводу моего романа. А потом жизнь благополучно пошла дальше, потому что люди заняты и у них хватает своих забот. Но я пока писала происхождение всех вещей, приобрела немалый интеллектуальный и эмоциональный опыт, и этого никто у меня не отнимет. Лучшие воспоминания навсегда останутся со мной. Я прожила эти четыре года просто дивно. Когда я закончила роман, он не был совершенным. Но я все равно чувствовала себя так, словно это лучшее мое творение. Я верила, что теперь пишу намного лучше, чем до начала работы над ним». Я ни на что не променяла бы ни одной минуты этого большого приключения. Ну вот я окончила работу, и пришла пора переключить внимание и заняться чем-то новым, а в свое время и новую книгу тоже отпустить от себя, решив, что получилось приемлемо. Так я всегда поступала, поступаю и буду поступать, пока хватит сил, потому что это гимн моего народа, это песнь дисциплинированных, пофигистов.